«Ка» — значит «караул». Следующим утром Кевет, младший книжник, две недели проторчавший в кофейне реченое слово, покинул надежное убежище и сел в Паланкин, чтобы отправиться к переплетчику на улицу Пелмел, где эпонимий Кленд должен был оставить свой отчет. «Мы уже послали двух подмастерьев за этим несчастным отчетом», сказал ему Мэбвик Ток не один из них не дошёл. Титла переехала повозка, и сейчас над ним трудится коновал. А что стряслось с Свефтом, мы так и не знаем. На этот раз мы пошлём кого-нибудь из книжников. Клучники не посмеют причинить ему вреда, иначе нарушат конвенцию и откроют войну между гильдиями. Даже арамейский деревятник не пойдёт на это. Кавет, мы пошлём тебя. Меввик ток открыл дверь кофейни и добавил: молитвенный час почти прошёл, так что поспеши, пока улицы не так запружены повозками. Каждая община, поклонявшаяся тому или иному почтенному, имела своё представление о том, как должен звучать истинно богоугодный перезвон. Поскольку для богослужения существовал общий час вскоре после рассвета, он превращался в подлинный триумф какофонии, поднимающий с кровати даже самых отъявленных лежебок. Служители почтенных лупили в колокола, что есть мочи на ров я заглушить остальных. А те, кто предпочитал домашнюю молитву, затыкали уши ватой и невозмутимо позванивали в маленькие колокольчики. Те, кто не разделял общего помешательства в этот час, наглухо запирали окна и не выходили на улицу без крайней необходимости. Киевец сидел в паланкине, заткнув уши пальцами, и молился всем почтенным, чтобы они позволили ему добраться до лавки переплётчика живым и невредимым. Мистер Ток всегда знает, что делает. Ползли прерывистые мысли у него в гудящей голове. Но как можно быть уверенным, что ключники соблюдают правила, если мы не получали вестей из Карии уже так давно, что всё что угодно может твориться там. Почтенные были великодушны, он доехал до переплётчика без происшествий. Взяв отчёт, он сел в паланкин, и носильщики тронулись в обратный путь. С каждой строчкой, написанной витиеватым почерком клиента, брови Ковета поднимались всё выше. Носильщики крикнул он: "Давайте поживее!" Носильщики послушно припустили рысьцой. Ну и два Ковет откинулся в кресле, как паланкин Клюнул носом, и книжник полетел головой в стенку. Раздался сдавленный возглас, и Паланкин осел назад, отчего Коветь запрокинулся кверху ногами. Что? Что такое, бормотал он, поправляя спульши на глаза парик. Но Паланкин приподнялся над землёю и, как ни в чём не бывало, поплыл по улице даже резвее, чем прежде. Кевет продолжал вчитываться в отчет Клента, но потом обратил внимание, что, судя по топоту, носильщиков явно больше четырех. Он хотел выглянуть в окно, но Паланкин резко повернул, заставив его схватиться за стены. Не успел он прийти в себя, как Паланкин повернул снова, а затем еще и еще. Звук шагов стал отдаваться эхом от тесных стен. Вот тогда под пореком у Кавета зашевелились волосы. Его несли куда угодно, только не в кофейню "Реченное слово". Эхо пропало, и насельщики зашлёпали по мокрому дереву, а Кавет услышал крики чаек. Внезапно планкин замер. Кавет сам не свой от страха, пододвинулся к дверце, но тут его качнуло раз, другой и третий. Ковет выглянул из окошка вовремя, чтобы увидеть, как стремительно приближаются бурые воды реки Слай. Бултых! Темная холодная вода потекла сквозь дверные щели. Ковет шагнул к двери, и паланкин начал заваливаться на бок, а в окно хлынул настоящий поток. Ковет в ужасе отшатнулся, пытаясь выровнять паланкин, но вода неумолимо пребывала. Книжник упал в кресло и схватился руками за голову. Вдруг сверху раздался скребущий звук, и Квет увидел, как за край окна цепляется железный крюк, а затем ещё три крюка подцепили полотнян с обеих сторон и стали медленно поднимать. Вода полилась сквозь щели обратно в реку. Когда Кавет уверился, что скорая смерть ему не грозит, он осторожно поднялся на ноги и, сдвинув крышу, встал в полный рост. Планкин медленно поднимался на четырёх тросах, уходящих за край пешеходного моста сквозь щели в котором проглядывало небо. Внизу беспокойно колыхались, словно сожалея об упущенной добыче, бурые воды реки Слай. А на крошечном причале неподалёку стояли три человека в перчатках. «Забавный, однако, рыба», — сказал один из них, глядя на Паланкин. У него был рваный шрам на левой щеке, похожий на рыбий скелет. «Хотя в этом отстойнике и не такое выловишь. Все барахло стекается сюда». «Вам очень повезло, что мы проходили мимо, мистер книжник», — сказал другой, повыше ростом, почесывая светлую щетину на подбородке. Третий ничего не сказал, только выпустил сквозь зубы дым от трубки. «Возможно, — произнес Кевет, — вы могли бы позвать церковного сторожа, чтобы он помог мне, и тогда я дам вам серебряный шилинг». Тут Кевет сообразил, что при нем не было никаких знаков отличия, говоривших о его принадлежности к книжникам, однако эти люди назвали его «книжником». Ещё набросил внимание, что все трое, несмотря на довольно разгульный вид, носят отличные перчатки. Мы бы не хотели оставлять вас тут, сэр, сказал высокий, хмм, не рувин час потоните, место-то бедовое, э, бедовое, бедовое, забормотал Кэвет, почуяв недоброе. Бедовыми в народе прозвали те места, где лучники расправлялись с неугодными. Попал в бедовое место, так говорили о несчастных. Например, гуляла история о Вариуге, упившемся элем и решившем на спор взломать замок лучников. На следующий день его нашли в подворотне, сорвавшийся с крыши флюгер расколол ему череп. Или история о двух сорвиголовах, братьях Бладиманах, вломившихся в дом ключника, чтобы наедине побеседовать с его хорошенькой дочкой. Следующей ночью обоих придавила на смерть стойкой свинными бочками в подвале любимого кабачка. Раскатало, в блин. Есть предложение, сказал человек со шрамом. Раскачаем его до берега на раз, два, три. Привет, Растирина моргнул. Он не совсем понимал, о чём идёт речь. Э, если вы боитесь булькнуть, пока мы будем вас качать, обратился к авиату высокий. Э, так мы вас выудим из воды, сэр. Ну, чтобы вам было спокойно, сперва отдайте нам сумку. Э, не стоит беспокойства. Я в полном порядке. Вообще-то я жду друга. Киевет беспокойно ощупал свои карманы, желая убедиться, что кошелёк на месте. "Сейчас ваши лучшие на свете друзья это четыре верёвки", сказал человек со шрамом. "Мудрый человек не будет проверять терпение друзей. А то верёвкам станет интересно, зачем это они тратят время на человека, который не думает головой, и тогда вы упадёте обратно в реку". В ровном голосе звучала угроза. Если перед ним, как надеялся Кевиат, ловцы воров, в которых наняли ключники, они вряд ли посмеют бросить книжника в бедовом месте. Но мысль о том, как он падает в холодную воду и барахтается, отчаянно отплевываясь, а течение уносит его прочь, вызвала у Кевиата ужас. Он представил, как старьевщик вылавливает из реки его парик и едва не лишился чувств. Лодка, воскликнул он, всплеснув руками. Никогда ещё вид обычной лодки не вызывал в нём такой бури восторга. На вёслах сидел плечистый парень, и когда он подплыв достаточно близко, взглянул на Кавиата, тот обратил внимание на его сломанный нос. Вы в порядке, мистер? спросил лодочник. Хотите до берега доброшу? Да, да, у-да, до дальнего берега. Три человека на причале с каменными лицами смотрели, как лодка подплывает под висящий паланкин, и лодочник протягивает руку к авиату. Внезапно, когда книжник уже был готов шагнуть в лодку, лодочник сильным движением пихнул его обратно и, оттолкнувшись веслом, сказал «Запамятовал я! Нельзя мне пассажиров брать! Речники не велят!» В руках, скрытых перчатками, Была сумка Квиата. В несколько мощных гребков он подплыл к причалу и передал её человеку со шрамом. Затем привязал лодку, выбрался на берег, и все четверо пошли прочь, грубо хохоча и толкая друг друга в бок. Квиат остался висеть в паланкине, под скрип верёвок над головой и шум мерно текущей воды под ним, один в этом бедовом месте. В отчете, написанном эпонимием Клентом, содержалась обстоятельная, украшенная яркими подробностями история о том, как девочка нашла подпольную школу, потом отважно преследовала радикала Перта Лиса, но тут ускользнул в последний момент. Аромай Тетеревятник, предводитель ключников Монделеона, перечитывал его, пока не выучил наизусть». Ставка отлучников никогда не задерживалась на одном месте. И сейчас она располагалась под куполом собора ист давно облюбованным портовыми чайками. Отсюда открывался прекрасный вид на город, даже знаменитые шпили не могли потегаться с ним. Внушительный купол защищал письменный стол предводителя лучников от капризов погоды, но не смог спасти от бесконечного гомона чаек. Тетеревятник, однако, любил этих крикливых хищных птиц, так смело и красиво парящих в небе над рекой. Человек, комкающий кепку перед главным ключником, в смелости явно уступал птицам. Он переминался с ноги на ногу и нервно оглядывался на крикливых чаек. «Ну, — сказал тетеревятник, поднимая на него бесцветные глаза, — так какую часть города держит твоя банда? Покажи!» «Вон ту! От реки до крутой улицы!» Бандит смущенно поморщился от того, что его территория кажется отсюда такой крохотной. Относительно человеческой природы аромайте Теревятник был убежден в одном. Все люди чего-то хотят и чего-то боятся, а остальное неважно. Поэтому он любил и умел пугать людей. Этого бандита привело к нему стремление к выгоде, иначе говоря, простая алчность». И теревятник собирался повернуть ситуацию в свою пользу, приправив жадностью страхом. Со временем эта гремучая смесь из жадности и страха позволит ему создать настоящую армию, где будут воры, мошенники, аферисты, перекупщики, доносчики, головорезы, а ещё законники и даже принцы крови. Втайне Тетеревятник был благодарен Птицеловам, что они разрушили королевство, посеяв страх и отчаяние в человеческих душах. Старые гимны свободы были надежно забыты. Сейчас все хотели надежности и безопасности, что и предлагали ключники за разумную цену. В Скарии Тетеревятник применял эту тактику с большим успехом. Переломный момент настал, когда он подчинил банду Мокинса. И теревятник пришёл на похороны Виллита Мокинса не таясь, как почётный гость. За ним летел шёпот страха, и тогда город пал к его ногам. Остальные банды сами прибежали к нему и предложили свои услуги. Вот так Скари стал его воченой, где с наступлением темноты никто не выходит на улицы, и все платят дань лучникам. Бандит, стоящий перед ним, уже пожалел, что осмелился побеспокоить такую могущественную персону, как аромай-тетеревятник. «Наш человек сидит в академии», — объяснял он сбивчиво. «Первоклассный армай. Ему дело шьют через четыре дня». В переводе на простой язык это означало «Лучший из наших воров сейчас в тюрьме, и через четыре дня его будут судить». «И вам нужны мои ребята, чтобы слепить Горбатого?» «Слепить Горбатого» означало обеспечить алиби преступнику. Ключники регулярно занимались этим. «Это я могу», — сказал Тетеревятник, «но сперва мне нужны доказательства вашей преданности». Он еще не закончил фразу, а в голове уже созрел план. Тетеревятник скользнул глазами по отчету Клента. Несмотря на все попытки запугать книжников... Они всё ещё сопротивлялись ему. Их упорство его не пугало, скорее вызывало раздражение, поскольку он не сомневался, что рано или поздно победит. Но ему требовалось мобилизовать все ресурсы в этой борьбе умов за Манделион, ведь с некоторых пор у него появился новый враг сестра герцога, леди Тамаринт. Починять герцога было так же безопасно, как лезть голой рукой в пчелиный улей. Но тетеревятник нашёл бы к нему подход, если бы не леди Тамаринд, постоянно наставлявшая брата. Тетеревятник даже не был уверен, у кого шпионская сеть лучше у него или леди Тамаринд. Его агенты, залезая к ней в покои в поисках бумаг, еле уносили ноги от её зверинца, хуже того, Об их схватке начали сплетничать всякие отбросы, вроде этого головореза, так что преступные братья уже не спешили встать под знамёна ключников, а взвешивала за и против. Будто у книжников оставался шанс на победу. От этой мысли тетеревятник поморщился. Он не мог допустить, чтобы подполье оценило весь накал грядущей борьбы. Книжников нужно как следует припугнуть. И они пойдут на попятный, вот и все дела, сказал тетеревятник. Они слишком боятся войны между гильдиями, чтобы открыто выступить против нас. Ну-ка, подумаем. Они выследили этого Пертелиса и, похоже, сочли важной птицей. Тетеревятник поднял взгляд на бандита. Покажи, насколько хороши твои ребята. Я хочу, чтобы к ночи вы нашли литератора по имени Пертелис. В времени молодой адвокат Хопвуд Пертелис, пребывая в блаженном неведении, какие тучи сгущаются у него над головой, был в тюрьме, где беседовал с фермером, которого ему предстояло защищать в суде по обвинению в неуплате нового налога. Потом он направился домой, думая о предстоящей защите и продолжал думать о ней, поглощая суп в тёмной кухне. Темно было не только в кухне, но и во всех остальных комнатах. Пертэлис не входил в узкий круг состоятельных граждан, способных потянуть налог на окна. Он усердно работал, но клиенты ему попадались сплошь бедняки. За последние годы ему пришлось закалотить все окна одно за другим. Дешёвые свечи давали мало света и много дыма и пахли прогорклым жиром. При всём том, как большинство людей его круга, Пертэлис отличался упрямым характером а потому работал допоздна, щурясь сквозь очки и потирая уставшие глаза. Поздним вечером, сняв очки, чтобы дать глазам отдых, он услышал скрип половицы, обернувшись, увидел позади пять темных фигур. В полночь юный факельщик, проходя по мосту над рекой Слай, услышал чихание, вроде бы из-под моста. Опустив фонарь за перила, он с изумлением увидел паланкин, подвешенный на веревках, и человека, дрожащего от холода. Им был младший книжник Кевиат. Заботливый факельщик позвал церковного сторожа. Вдвоем они вытащили Кевиата и проводили его до кофейни реченное слово. Так Мэбвик Ток узнал о провале миссии о том, что отчет их агента попал в руки врага. Хорошо, хоть Кайвет пересказал его содержание. Тот сразу же поднял на ноги трёх книжников, спавших в кофейне, и велел немедленно отправляться на поиски мятежного учителя. Недовольно ворча, они повиновались. Нечего ныть понуколоных ноги, в руки и вперёд. Не забывайте, что многие пятицеловы тоже были учителями они учились сыновей богатых и влиятельных, и когда те выросли, то стали послушным инструментом в их руках. Всё королевство схватилось за голову от такого ужаса. Но уж нет, детей будут учить либо книжники, либо никто. Или через 20 лет всё начнётся по-новому. Коли голова забита опасными мыслями, единственный способ спасти общество отрубить эту голову, пока не поздно. Сам Ток отправился к Констеблю, и тот, подтверждая его опасения, сразу вспомнил имя Пертелеса. Молодого адвоката дважды арестовали по подозрению в подстрекательстве к мятежу и дважды отпускали за нехваткой улик. Констебль без промедления назвал главному книжнику адрес. Час спустя Мэбвик Ток в сопровождении трех книжников и двух младших Констеблей подошел к дому Пертелеса. Увы, он опоздал. В доме были открыты все замки на дверях, в кладовке, в ящике письменного стола. Домохозяйка лежала в железной бодье, связанная по рукам и ногам, с чепцом на лице и кляпом во рту. Пертелиса похитили так тихо, что ни одна собака и носом не повела. В кладовке тот нашёл несколько буханок хлеба, в каждой из которых была спрятана какая-нибудь книга, поручающая власть. Доказательства вины были на лицо, недоставало лишь самого Пертелиса. Тот не сомневался, что Пертелиса похитили ключники, но он не мог знать, зачем тем понадобился подпольный учитель. Всё указывало на то, что злочастные памфлеты печатали сами ключники. Но пока Герцк верит, что за этим стоят радикалы, ключники могут заслужить его расположение предъявив ему Пёртелиса как главаря оппозиции. Может быть и так, что Пёртелис действительно печатал памфлеты по заказу ключников, но между ними вышла ссора, и ключники испугались, что он выдаст их книжникам. Хорошо, пробормотал тот. Раз ключники его похитили, значит, он важен. Я достану его, мистер Титеревятник, вот увидите. Я не хочу войны. Но если вы начнёте первым, я приму вызов. Я сражался против птицеловов, когда им принадлежала вся страна. Коли они меня не испугали, то тебе и подавно не светит арамейский терявятник. Он оглядел заспанные и усталые лица соратников, толпящихся вокруг. Если так зевать, недолго челюсть вывихнуть. Бегом на улицу, зовите факельщиков. «Тащите всех, кого найдете!» Вскоре в прихожей Пертелеса толпилось с полдюжины факельщиков. Оглядев в дрожащем свете изъеденные оспы и лица, Ток понял, почему они работают по ночам. Ему удалось выяснить следующее. Младший из факельщиков видел, как пятеро джентльменов провожали своего друга домой, а когда он предложил им свою помощь, они сказали, что справятся без него». «Я шел за ними до снулого переулка на случай, если они передумают», — сказал мальчик и растянул рот в щербатой улыбке. Ток дал ему монетку и выпроводил всех. Как только он услышал о снулом переулке, он понял, что ему улыбается удача. Среди обитателей этого малоприятного места имелся один слепой, лепивший сальные свечи. Ранним утром Ток нанес ему визит и узнал, что что в 2 часа ночи под его окном прошли полдюжины человек. Они свернули на старой ню аллею. Ток просиял. В конце старой ню аллеи под городской стеной стояла таверна Серый мостив, одна из ставок ключников в Манделоне. Раз в 2 недели в таверне проводились собачьи бои. В эту пору там собирались ключники, а в одном из верхних окон То как-то раз увидел горделивый профиль арамейца-деревятника. Ну, конечно, промотал толк себе под нос. Пока Папаланкин нёс его в кофейню Реченное слово, они ведь не могут сразу отвезти его в Герцегу. Они держат его там, готов поспорить на свой парик. Но как его перехватить? У него не было в подчинении людей, способных тихо взломать замок и незаметно проникнуть внутрь, или же взять таверну приступом. Но ведь есть другие пути. Ему хватает улик для ареста Пертелеса. Предположим, он отправит своих людей в таверну Серый Мастиф с официальным поручением арестовать Пертелеса. Внезапно глаза тока загорелись с новой идеей. Герцог хочет верить в заговор радикалов. Отлично, укрепим его веру. Я выдам ему предводителя заговорщиков Пертелиса, хранителя зловещего печатного станка и главного врага королев блязняшек. Это сделаю я, а не аромати тетелятник. И когда я доведу это до сведения герцога, он сам отредит мне охрану, чтобы арестовать Пертелиса. Но я не просто арестую его, Я сделаю это, когда в товарне будут ключники, в день следующего собачьего боя. Пусть все видят, что ключники заодно с Пертелесом, предводителем радикалов, что они укрывают его. Тогда тетеревятник сделается личным врагом герцога. Ключники лишатся уважения при дворе, хотя и не пойдут в тюрьму, что и нужно Току. Так его не обвинят в нарушении конвенции. Я пошлю шпиона из за таверной клиента, его маленькую бестию решил Ток. Если тетеревятник читал отчёт клиента, ему известно его имя, но едва ли он узнает шпиона в лицо. Так или иначе, уж лучше рискнуть таким проходимцем, как этот клиент, чем одним из книжников. Как говорится, на войне как на войне пробормотал Ток и сел писать новое поручение клиенту. Тем же вечером поручение оказалось в брачном доме в комнате Клента. Ток коротко описал события прошедшей ночи, не упомянув, что отчет Клента перехвачен, а в конце попросил выяснить, действительно ли Пертелес находится в таверне «Серый мастиф». В пересказе Клента, когда тот вводил мошку в курс дела, история преобразилась в бойкий детектив с поединками на шпагах и мушкетной перестрелкой. «М-м, да-да». Через 3 дня книжники войдут в таверну, заберут этого радикального учителя Пертелиса прямо из рук арамейца-деревятника, и, и никакие перчатки ему не помогут. И когда Герцог узнает, что Пертелис сидел за одним столом с ключниками, он изогнёт свою благородную бровь и огорчится, что доверял этим двуличным мерзавцам. Нам дали задание шпионят за таверной. «Надо убедиться, что Пертелес действительно там. Проще паренной репы для таких стрелянных воробьев, как мы». Стрелянные воробьи, делевшие шкуру неубитого медведя, не подозревали, что в эту самую минуту аромает и теревятник перечитывает злосчастный отчет, щурясь над именами «Эпонимия Клента» и «Мошки Май».